Проводив его до двери и вернувшись в кабинет, я заметил. Похоже, с годами старая ящейка набирается опыта. Конечно, ведь он имеет возможность наблюдать мои методы. На сей раз он переваршил там все, почти так же хорошо, как это сделал бы я. Вулф отодвинул поднос, чтобы освободить место для карты. «Не могу не согласиться с тобой. М да».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 представляет собой огромную бациллу столбняка. А во второй, что я оказался в пустыне, где уже сто лет не было дождя. На следующее утро, когда в 9 часов Волф поднялся в оранжерею, меня охватило упрямство. Я сидел за столом, и в который раз, секунда за секундой, прокручивал в мозгу тот последний мой визит на Ривердейл. И вдруг... Эврика! Все стало на свои места. Оставалась одна деталь. Чтобы уточнить ее, я позвонил жившему через дом от нас доктору Волнеру и выяснил, что смертоносный столбняк обладал тремя качествами. Он мог существовать в виде токсина, в виде бацилл и в виде спор. Попадая в организм,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 что лучше всего было бы сесть на террасе а потом под каким нибудь предлогом отослать ее на несколько минут большего мне не требовалось но жаркие лучи полуденного солнца лились почти вертикально и джанет не замедляя шага прошла в дом она предложила мне опуститься возле нее на диван но памятуя об инструментах в карманах брюк Я предпочел расположиться напротив, в кресле. Началась беседа.